Письма Винсента Ван Гога. Его картины узнаешь с первого взгляда. Залитые солнцем пейзажи на полотнах времен пребывания на юге Франции, фосфоресцирующие звезды, кружащиеся в ночном небе, пучок сияющих ирисов, освещающих сад, стая ворон, летящих над золотым пространством пшеничных полей под грозовым небом. На самом деле слова, описывающие французского художника Эжена Делакруа и заученные Винсентом Ван Гогом, прекрасно применимы к самому Ван Гогу. У него было «солнце в голове» и «гроза в сердце». Страстный любитель книг, Ван Гог был одаренным писателем. Он перенес на бумагу подробности своего творческого процесса, а в некоторых случаях и историю создания отдельных картин в сотнях писем, В том числе более 650 он отправил брату Тео, который часто служил для художника единственным источником творческой, эмоциональной и финансовой поддержки. Эти письма походят на дневниковые записи, не отредактированные, подобные потоку сознания слова обо всем, что Винсент рисовал, зарисовывал, читал, видел, думал. С невероятной прямотой он повествует о своем одиночестве, депрессии и бесконечных поисках смысла жизни. «Может быть, в твоей душе и пылает жаркий огонь, — писал он в 1880 году, — но никто никогда не приходит погреться у него. Прохожие видят лишь слабый дымок из трубы и идут дальше». Ван Гог занялся рисованием после неудачной попытки стать пастором как отец, Искусство, как Винсент понял, помогало заполнить духовную пустоту в сердце, и его письма стали удивительным рассказом о преданности обретенному призванию и железной воле в стремлении научиться рисовать. Он боролся с неодобрением семьи, пренебрежительными замечаниями первых наставников и неутешительным отсутствием покупателей картин. В письмах Ван Гог упоминает художников, у которых учился, Рембрандт, Милле, пуантилисты и японские граверы – и писателей, которыми восхищался Шекспир, Золя, Диккенс, Джордж Элиот. Он размышляет о цвете и свете, об экспериментах с новыми техниками, говорит о разочаровании в ремесле. «Я так хочу создавать красивые вещи», – писал он Тео в 1882 году, «но красивые вещи требуют усилий и разочарований, и настойчивости. Читая эти письма, мы понимаем». Ван Гог хотел стать художником, непрерывно изучая чужие работы. Он усвоил и переработал в уме уроки, полученные в музеях, и создал собственный необыкновенный и изменчивый стиль. Письма с набросками некоторых из его самых известных картин – неотъемлемые спутники его творчества. «У меня есть определенная обязанность», – писал он Тео в 1883-м, – «после прожитых на свете 30 лет оставите себе в знак благодарности определенную память в виде зарисовок или картин».